Глава девятая. «Это почему же мне лучше не знать?» «Слушай меня. Ради твоего же блага». Алекс искоса посмотрел на нее, вдруг что-то заподозрив. Он вспомнил, как она предлагала ему наркотики. Вообще говоря, он о ней почти ничего не знал. Он подытожил про себя те немногие сведения, которыми располагал. Вышла из дома престарелых. Означало ли это, что она действительно там жила? Ехала в Брюссель. Что она собиралась там делать? Семьи у нее не было, по ее словам. Ее муж был психиатром. Погуглить. Любит музыку в стиле техно. Подозрительно. Смотрит много, даже чересчур много репортажей. «Ничего особо криминального в этом не было, но осторожность никогда не помешает. Вы, по крайней мере, не совершаете ничего незаконного?» Надо было написать в профиле, что он не хочет пассажира с криминальным прошлым. Хуже всего было то, что преступница лишь загадочным образом пожала плечами. «Вы хотя бы и не в бегах?» «Хорошенькое дело!» Не иначе, как нарвался на бедовую Джейн в кардигане из чистой шерсти. Сноска. Знаменитая американская женщина-бойскаут, участвовавшая на поле боя в войнах с индейцами и постоянно носившая военную форму и оружие. «Да нет!» — она отмахнулась. «Значит, торгуете наркотиками. Наверняка!» «Я смотрел передачу, не вам одно их смотреть, где рассказывали, что наркомафия использует пожилых людей для провоза наркотиков. У таможенников не возникает подозрений, и груз уходит как по маслу». Он оторвал взгляд от дороги и посмотрел на Максин. «Послушайте-ка, я не желаю участвовать в ваших темных делишках. Я отвечаю за свою твинга. Да она и не выдержит полицейской погони. «И вообще тюрьма — это не для меня. Я псих. И в конце концов грибу по полной. Мы все знаем, чем это заканчивается. Нет уж, у меня и без того куча проблем». Старая дама положила руку на плечо Алекса, чтобы остановить его. «Хватит нести всякий бред. Лучше смотри на дорогу, а то попадем в аварию. Ты этого хочешь? Лично у меня нет желания умирать». «Во всяком случае, сейчас и вот так». Они молча смотрели какое-то время на бегущее им навстречу шоссе. Монотонно мелькающие разделительные полосы в конце концов немного успокоили их. «Ну?» — спросил Алекс. «Что «ну»?» «Вы скажете мне?» «Что я должна сказать?» «Зачем вы в Брюссель-то едете?» Я начинаю психовать из-за этого. Я уже объясняла. Лучше тебе этого не знать. Поверь, что иначе ты еще больше распсихуешься. Вы ненаемная убийца, по крайней мере. Он взглянул на Максин и спохватился. Да нет, это было бы смешно. А почему это было бы смешно? Нахмурилась старушка. Потому что... Алекс неуверенно очертил ее рукой в воздухе. «Потому что я слишком древняя, да? В КГБ, представь себе, есть агенты и постарше меня». «Так вы из КГБ?» От изумления он сделал резкий поворот, но тут же пришел в себя и взялся покрепче за руль. «Ты чокнулся? Ты же нас убьешь!» «Так вот что! Вы из КГБ!» Максин наслаждалась повисшим в воздухе напряжением. Ей доставлял удовольствие, полученный эффект. Но это не могло продолжаться вечно, ей надо было признаться. «Нет». «Что значит «нет»? Вы не из КГБ или вы не можете мне ничего сказать, иначе вам придется меня убить?» Максин рассмеялась. «Ты слишком много смотришь телевизор». «Нет, я не из КГБ». Так почему же вы меня уверяли в обратном? Я никогда не говорила тебе, что я агент КГБ. Это все твой психоз виноват. И заметь, что я никак не отреагировала на твое замечание, что я слишком стара для наемной убийцы. А это было очень обидно. Так вы и есть наемная убийца, да? Опять нет. Кто же вы, наконец? Я Максим. Но... «Ты можешь звать меня Макс!» Молодой человек совершенно растерялся. Он больше не понимал, с кем имеет дело. «А почему вы едете в Брюссель?» «Ты правда хочешь это знать?» «Да!» «Чтобы умереть!»